Политика. «Надо друзья сочинять, отступать нельзя. Позади Москва, Арбат, сей закусочных золотые купола. Искренность и эпичность, вернее, искренняя эпичность, а еще лучше эпическая искренность, принесут радость всем. Тебе гонорар, а читателю возможность, не подвергаясь риску, почувствовать себя героем. Но!» На одной эпической искренности далеко не уедешь, ее нужно обязательно чем-нибудь сдобрить. Лучше всего политикой. Если выберете политику, считайте успех обеспечен. К нам в Петербург два года назад приезжал бельгийский писатель Н.Н., очень знаменитый и состоятельный, лауреат престижных литературных премий, успешный и продаваемый, это теперь. Еще не так давно он был совершенно никому неизвестен. Его романы, ставшие на небес в начале девяностых годов выходили в мелких издательствах небольшими тиражами. Модные литературные журналы и крупные книжные дома отвергали, присланные писателям рукописи, одну с другой, внося им стандартный приговор, не соответствует формату издательства. Эта фраза вовсе не означала, что текст Н.Н. был плохим или хорошим. Она подразумевала только одно — На книгах писателя нельзя было заработать много денег, по крайней мере сразу, а вкладывать средства в многоходовую рекламную кампанию, которая могла бы закончиться безрезультатно, никому не хотелось. Впрочем, некоторые книги нашего автора были все-таки замечены критиками. Один даже заявил на страницах парижского еженедельного критического воззрения что н Н.Н. открыл новый литературный жанр — офисный роман. и сумел в лучших традициях психологической прозы раскрыть все сложности внутреннего мира среднестатистического менеджера. Были другие отклики, столь же положительные, но они никак не сказывались на карьере и материальном благосостоянии нн Боссы издательств по-прежнему оставались безучастными к его творчеству, предпочитая иметь дело с более ходовым литературным товаром, им казалось, что... Офисные будни, выписанные пусть даже щедро и с должным художественным изяществом, вряд ли заинтересуют широкого читателя, ожидающего яркой эпичности и героизма. И они были правы. Персонажи в романах Н.Н. офисные работники в одинаковых костюмах явно не страдали избытком героизма, которого ждал читатель. Они целыми днями протирали штаны в душных конторах, портили зрение, уставившись в мониторы стационарных компьютеров, суетливо сновали по коридорам, открывая и закрывая двери, в перерывах торопливо запивали таблетки от мигрени горьким кофе из пластмассовых стаканчиков. А после работы в костюмах, уже со съехавшими набых галстуками, За кружками пива в дешевых забегалоках они ругали последними словами руководство своей компании. Вечерами офисные герои, вернувшись домой в свои неуютные холостяцкие квартиры, по обыкновению располагались в кресле перед телевизором и, протолкнув видеомагнитофон-кассету с порнофильмом, принимались со теребить свои понурые гениталии. В подобного рода сценах, коими романы Н.Н. изобиловали, Критики усматривали философский подтекст, указание на экзистенциальную заброшенность современного человека, обреченного сосредоточиваться на самом себе. И все же бельгийский автор призывал читателей не вешать нос, не падать духом. Он давал понять, что они все еще потеряны, и в человеке по-прежнему остаются недюжные ресурсы для расширения территории борьбы за собственное «я». Вдоволь трудив за долгие годы одиночество свои детородные органы, его офисные работники в какой-то момент решительно порывали с рук облудим и находили себе спутниц жизни, способных откликнуться на безмолвные крики их взыскующих душ. Найденные спутницы иногда оставались с героями, иногда их покидали в зависимости от романных обстоятельств. Здесь был только два варианта, остальные не предполагались. Эннен никогда не баловал читателей разнообразием сюжетных концовок. Возможно, он боялся погрешить против жизненной правды. Возможно, ему просто не доставало воображений Так или иначе, Энн разочаровывал издателей литературных агентов до поры до времени. Пока в одном из его романов не появились в качестве действующих лиц арабские террористы. Они оказались там вообще-то случайно. Ради эффектной развязки автор, видимо, почувствовал, что без них текст будет совсем уж безнадежно скучным. Этот роман ничем не отличался от предыдущих опыслов НН, разве что был написан слишком уж поспешно и неряшливо. Главный герой, как всегда офисный работник, пережив измену жены, предательство лучшего друга, потерю автомобиля, смерть любимого Коккер Спаниэля и убедившись в щите ежевечернего рукоблудия, влюбляется в конце концов в невинную девушку, дочь миллионера и красавицу. Подобно Дантовской Биатриче, она открывает ему путь к спасению, герой счастлив. Финальные сцене они сидят в дорогом парижском ресторане, едят черепаший суп, строят планы на будущее, как вдруг. Не весть откуда появляются смоглалицы и бородатые мужчины в чурбанах с автоматами на Раздаются короткие очереди. где рядом гремит оглушительный взрыв, эдко потом выяснит полиции, сработало самодельное взрывное устройство, и нечаянный осколок попадает в девушку. Герой пытается вернуть свою возлюбленную к жизни, даже угоняет машину, но все усилия напрасны. Она умирает по пути в больницу. Все меркнет, все теряет смысл в этом худшем из миров. Радость недолговечна, Послепое истечение обстоятельств часто опрокидывает все ожидания. В любой момент дает понять читателю НН. Может появиться кто-то, готовый испортить нам праздник жизни. И этот роман поначалу разделил судьбу всех остальных текстов НН. Презентации, прошедшие в полупустом конференц-зале небольшой библиотеки, три жалкие рецензии, низкие продажи, и спустя два месяца про него уже забыли. Однако, через полгода столичная газета опубликовала открытое письмо местной арабской общины к руководителям правозащитных организаций с требованием поддержать судебный иск против НН. Поводом, как выяснилось из открытого письма, стал последний роман НН, в котором лидеры общины увидели пропаганду расизма и религиозной нетерпимости. независимые экспертизы проведенные правозащитниками признал роман нарушающим политкорректность и поддержала иск возмущенных арабов о чем общественности было сообщено в той же газете но и уэн н обнаружили сторонники представители молодежного движения новые правые они выступили в защиту нн и провели две акции в поддержку свободы слова одну перед зданием городского суда а другую напротив представительства арабской общины. И разразился невероятный скандал. Либеральная пресса заговорила о новом деле Дрейпуса. Правые рвались в бой, левые отмалчивались. Судья вынес нн частное определение, а в интервью местному каналу телевидения призвал враждующие стороны к терпимости, к конструктивному диалогу и посоветовал Энен принести арабам публичные извинения. Было похоже, что скандал затекает. Но... Через две недели нн дал интервью популярному бельгийскому журналу, где не только отказался извиняться, но и призвал единомышленников к защите исторических европейских ценностей. Это, разумеется, подлило в огонь новую порцию масла, и конфликт разгорелся с удвоенной силой. Подогретая скандалом публика повалила в магазины, чтобы купить крамольный текст. Экземпляры оказались распроданы в течение двух дней. Читатели принялись раскупать и другие книги Эн-Эн, которые тоже начали стремительно исчезать с книжных полок. Потребовались дополнительные тиражи. Издатели наперегонки бросились к Эн-Эн, умоляя заключить с ними договоры и суля ему баснословные гонорары. Так Эн-Эн превратился в богатую знаменитость. Поучительная история. Мотайте на ус, друзья и коллеги, как видите. Путеводной звездой в мир, денег и литературного успеха, стала политика, точнее, не неполиткорректность, вызов общественному устоям нашедший отклик в сердцах читателей.